Глава третья. Больше ста двадцати лет в нелегалах. И снова большой разговор с вартанянами. На этот раз, накануне восьмидесятипятилетия геворка Андреевича. Конечно, мы встречались и до этого, беседовали довольно регулярно. Но сейчас решили немного расширить тему и, если получится, коснуться не только Тегерана, но перевернуть и другие странички. Гар Леоновна в строгом платье и умело, со вкусом, подобранных к нему туфельках на высоких каблуках, смеется. «Вы же тогда написали про эти каблучки, вот и приходится держаться». Блюдо на столе не по-нашему, не по-московски вкусны. Но главное, бесспорно, это рассказчик Геворк Андреевич. Геворк Андреевич, юбилеи юбилеями, 85, это уже серьезно. Но судя по тому, что удалось вас застать только по рабочему телефону, вы по-прежнему на службе, то есть в службе. Отъезд на работу каждое утро в девять, и минут через сорок я уже на месте. Вот обратно, иногда на час-полтора, стоим в пробке. А на работе все свои, обстановка и деловая, и дружеская. Пока приношу пользу, мне самому приятно. Для нас с женой работа — это наш кислород. Если можно... В общих словах, чем сейчас занимаетесь? В общих с молодежью встречаюсь, с сотрудниками наших управлений, с теми, кто находится на подготовке по нашей линии. Готовим их к такой же работе, как моя. Рассказать есть о чем. Плюс много езжу по России, и один, из ГАР. Стараемся не отказывать, когда приглашают. Недавно был в Астане. До Казахстана часа четыре с половиной лета, тяжело. Когда видишь, как люди ждут, о тяжестях не вспоминаешь. Бываю не только в специальных наших вузах, но и в различных институтах, университетах. Недавно снова заглянул в Московскую финансово-юридическую академию. Выступал в ней года два назад. Теперь студенты музей открыли, есть наши с женой фотографии, стенды. После стольких лет безвестности, такая популярность. Вас, наверное, и на улице узнают, не давит? Узнают и в Ереване. Мы туда стараемся пару раз в год обязательно выбраться, и дома в Москве. Вы же со звездочкой? Гар Ливоновна тут же возражает. «Нет, Жора со звездочкой редко. Популярность может чересчур, но после того, как нас открыли и приоткрыли, многие, даже незнакомые, подходят. Извините, вы тот разведчик-вартанян. Позвольте пожать вашу руку. Спасибо за то, что сделали. Гордимся вами». На праздники прямо на улице поздравляют. Соседи радуются. Мы и не знали, что живем рядом с разведчиками. Конечно, это никак не давит. Приятная популярность. Не утомляет? Это приятное утомление. Ощущаешь, что какой-то след мы с оставили. И спасибо вам, Николай за то, что вы, неплохо нас с женой зная, ни разу не задали нам банального вопроса. Пошел бы я снова в нелегалы, если бы представился шанс все начать заново. Клянусь, у меня никаких сомнений. Мы выбрали свой правильный путь. А я в этом не сомневался, Георг Андреевич, и если вы работаете с молодыми ребятами значит есть и продолжатели вашего дела та часть разведки к которой принадлежите вы остается конечно и дает результаты люди которых мы годы назад готовили возвращаются с боевого поста хорошие ребята у нас отличная смена догадываюсь вы с ними сегодня занимаетесь «Не языками?» «Нет. Просто напутствие, пожелания. Иногда у них возникают вопросы, отвечаю. А так, есть у нас, можно сказать, тренеры, которые дают им все, что надо. С какого примерно времени вы в разведке? Почему примерно? У меня свой праздник, 4 февраля». 1940 года и по сегодняшний день. 45 лет, считая иранский период в нелегальной разведке в зарубежье. С ольготами, которые полагаются, выходит больше 120 лет. А я на два года меньше, уточняет Гуар Левоновна. Вокруг нас все помоложе. Говорят, вы столько лет в разведке. Мы еще не родились, а вы уже работали. Я знаком со многими разведчиками и радуюсь их долголетию. Герой России Алексей Николаевич Батян в девяносто два года снялся в фильме и на премьере своей картины тактично, но здорово отбрил иностранного журналиста, задававшего некорректные вопросы. Сейчас ему девяносто шесть и по субботам он играет в волейбол. Джордж Блейк накануне своего 85-летия написал книгу «Прозрачные стены», выпущенную издательством «Молодая гвардия». Корефеи разведки Борис Игнатьевич Гуть, Михаил Исакович Мукасей, Илья Григорьевич Старинов ушли, когда им было за сто лет. Помню, как Борису Игнатьевичу, уже когда ему стукнуло сотня, я как-то помогал выбирать лыжные палки. У столетнего Михаила Исааковича память была поразительная. Расскажет мне эпизод другой. А на утро звонок. Мол, давайте эту деталь исключим. Еще не время. Зато вот эту прибавим. Долгую жизнь прожили герои Российской Федерации Александр Семенович Феклисов и Владимир Борисович Барковский. Светлейшие головы разведки, до конца дней остававшиеся потрясающими собеседниками. В свои солиднейшие годы поражали глубочайшей культурой американцы Леонтина и Морис Коэн, легендарный Павел Анатольевич Судоплатов, Связник полковника Абеля, Юрий Сергеевич Соколов, Зоя Васильевна Зарубина. Это только те, кого я знал, кроме, к сожалению, Судоплатова, лично. Ну, не случайно такое. В чем-то же, но есть секрет плодотворного долголетия. Ответ простой — наша работа. Она увлекательная. Тебе хочется жить, чтобы работать. Работать. Видишь, твой труд приносит пользу, значит, нельзя останавливаться. Сомневаюсь, что долгий отдых идет на пользу. Мы вам рассказывали. Служба сделала нам с гар отличный подарок. Построила дачу. Никогда у нас здесь ее не было. Но за три года мы надолго, то есть на неделю, Выбрались туда лишь однажды. И хватит. Вот десять дней этих зимних каникул. Кажется, многовато. Надо держаться в тонусе. И нельзя давать себе расслабляться. Ни в коем случае. Иногда в книгах даже ваших бывших начальников проскальзывали какие-то намеки на вашу работу. Ту, что вы вели после Тегерана. Но эта стадия без срока в давности есть вещи, которых вообще не откроют. Никогда. Кое-что, быть может, чуть-чуть. Даже в операциях по Тегерану, о котором мы с вами подробно в свое время беседовали, столько всего, о чем не сказано и что совсем не тронуто. Хотя сняты фильмы, написаны книги. И вы с этим живете? «Но разве не хотелось бы кому-нибудь рассказать, поведать?» «Мы к этому привыкли. Лишнее не говорим. А воспоминания? Не для публики? Для будущих учеников, для истории?» «Извините за пафос, для вечности?» «Берете магнитофон, наговариваете? Представляю, что вы можете рассказать» а если каким-то образом это попадет в чужие руки? Такое исключить нельзя. Скольких людей подставим? Ну, что-то понятно, для пользы дела пишем. Вернувшись очень и очень давно из, скажем так, одной страны, Гар по просьбе службы написала некое пособие. Как себя в этом не совсем обычном государстве вести, о традициях, манерах, способах общения? Столько лет прошло, а коротким этим путеводителем до сих пор пользуются. Ну а дела наши и подробнейшие изложенные хранятся в архивах. Так надежнее. Но что-то выходит, вылезает. Вот вам о последнем эпизоде. После съемок английского телефильма о покушении на Большую Тройку их вела в Москве внучка Черчилля, Селия Сандис, с которой мы познакомились, появилось в прессе немало статей, и ваши тоже. И семья, с которой мы дружили в одной из далеких дальневосточных стран и не виделись с 1960-го, нас отыскала, прочитав эти статьи. Мы выехали из Ирана под своей фамилией Вартаняны, и они нас по ней знали. Сейчас они живут в Лондоне и увидели в газете фото. Мы в ту пору, и сегодня, точно, это из российской газеты. И друзья нас, конечно, узнали, обращались к знакомым, искали номер нашего телефона, и мы с ГАР решили, пусть звонят. Тут же через неделю приехали со слезами на глазах в Москву всей семьей, и мы провели с ними целую неделю. Теплые люди, горевали, думали, мы погибли. — Знали, чем вы по-настоящему занимались? — Нет, даже не догадывались. — А сейчас не спрашивали. Гарли Воновна добавляет. — Но прорвалось все-таки. Кто бы мог подумать? Они — наши друзья. Почему у разведчика нелегала не может быть чужой стране близких друзей, с его работой никак не связанных? У нас по всему миру много знакомых, товарищей. И они помогали вам в работе? Не в оперативной. Понимаете, мы всегда чувствовали себя надежно в компании нормальных людей. Но и в их обществе нельзя терять чувство осторожности, потому что и среди, вроде бы своих, могут попадаться провокаторы. Надо распознавать людей, ведь сама наша профессия заставляет быть психологами. А когда приходилось уезжать, то наверняка друзья потом интересовались, куда же эта пара пропала, исчезла. Не думаю, что и сегодня они знают, где мы сейчас, кем были. Если только видели фильмы, читали статьи, здесь нет цинизма, но это жизнь разведчика, и нам важно было иметь такое вот окружение. Потому что если полиция вдруг проявляет заинтересованность, то начинает всегда с твоих близких а друзья всегда отзываются о тебе хорошо. Но почему? Опасно. Мол, чего же ты тогда дружил с плохим человеком? Вы всегда работали под армянскими фамилиями? Под разными, в зависимости от обстановки. Расскажите, пожалуйста, о своем восприятии Армении и армян. Мы с Гар армяне и гордимся нашим талантливым народом. Он к тому же и добр, и гостеприимен. «Блюда на вашем столе не по-московски вкусны, и коньяк тоже». «Я же говорю, что мы армяне. Блюдо — это, конечно, гар, а армянский коньяк не перестал быть, спасибо нашим друзьям из Еревана, отличным коньяком». «Вы так хорошо говорите, что я с вами сижу и слушаю». Тут же отзывается Гаар Ливоновна. А надо чай принести. Георг Андреевич, вот и Гаар Ливоновне интересно. Может, еще что-то из нерассказанного? О случайных встречах, которые для нелегалов смертельны, мы уже говорили. Но вот еще об одной. В 1970 году... Мы выбираемся в отпуск из нашего нелегального зарубежья и отдыхаем в Ереване. Гуляем по центру, вдруг прямо на нас идут знакомые. Объятия, поцелуи искренни люди-то они хорошие. Ясно, не догадывались, кто мы. Помогли нам в одном государстве легализоваться. Их дом, как наш родной. Через них мы создали свое окружение, вошли в общество. Когда мы покидали ту страну, то уезжали с ними, не попрощавшись. Такова жизнь легала. И вот в Ереване пошли вопросы. Где вы? Как вы? Почему из такой-то страны уехали? И мы неделю с ними, дополняет Гарлионовна. В Ереване нам тогда пришлось трудно. Всюду знакомые, ведь мы там после Тегерана учились, и эти знакомые могли при них подойти, расспросить. Но были и друзья иного рода, те, которые помогали или были нами завербованы, или не были завербованы, но все равно, как у нас говорят, из которых качали информацию. Некоторые делились ценными для нас новостями просто на доверительных началах. Это уже чисто человеческий фактор. Когда есть что рассказать, и найден хороший внимательный собеседник, хочется излить душу. А если вы вовремя задаете еще и наводящий вопрос, то не надо никакой вербовки. Бывает достаточно знакомства с компетентным человеком. Да и вообще, вербовка — дело тонкое. Если я вербую кого-то, значит, я себя раскрываю. Откуда у меня полная уверенность, что завтра он меня не выдаст? Вы вспоминаете о друзьях, которые вас нашли после того, как вас слегка рассекретили. А люди вашей профессии из других разведок, с которыми вы общались, как-то проявлялись? Нет, никак. Думаю, многим из них это просто невыгодно особенно профессионалам и спецслужб, и спецорганов, Полагаю, узнав о нас, кое-кто лишь с огорчением почесал затылок. Им ведь невыгодно признаваться, что общались с нами, были хорошо знакомы и упустили нас, точнее, не раскусили. В таком случае, вообще-то, положено прийти к руководству и доложить, но за такие знакомства и со службы погнать могут. Так что мы здесь, дома, они по-прежнему там и молчат, и мы друг друга теперь никак не касаемся. Георг Андреевич, а нельзя ли еще рассказать об эпизодах, пусть и не оперативных? Примеры ваши, они всегда наглядные. Ну, Николай, льстите. Но вы заговорили о случаях об эпизодах, и мне припомнилось, что однажды в одной стране, о, это одна страна, так именно в ней, далекой или близкой, похитили опять-таки одного руководителя. И все силы государства были брошены на поиски преступников. Остановили на полицейском посту и меня, проверили документы, «Откройте багажник». Не выходя из машины, даю ключи. Открыли, посмотрели. Я поехал дальше. Следующий пост. Все точно так же. И вдруг... Выходите из машины. Выходим и видим наставленные на нас стволы. Что это? Говорит полицейский, показывая на открытый багажник. И я вижу, что там лежит автомат. Меня спрашивают, это чей? Спокойно говорю, что, мол, это вы туда бросили? Не мой же. Но ситуация, сами понимаете, напряженная. Похищен крупный государственный чиновник, его ищут. И тут вдруг к нам на мотоцикле с сиреной и блестящими огнями летит полицейский с первого поста. Оказывается... Он при осмотре положил свой автомат в мой багажник, да так его там и забыл. Понимаете? Вопиющая полицейская небрежность. Забыть оружие, когда шуровал при досмотре. Случай, конечно, анекдотичный, но я-то сначала подумал, что разыгрывают провокацию. Вот где можно было засыпаться. Правда... Потом мы бы доказали свою непричастность. Но скольких нервов это бы стоило? Какого времени и какое к нам бы тогда внимание было? Совсем, как вы понимаете, нежелательное для разведчика. А бывало, что, грубо говоря, вам приходилось смываться? Нет, если смоешься, то уже все. Но вот что произошло в другой стране, где в ту пору находились серьезные военные учреждения. Мы в том городе работали, и не безрезультатно. Были у меня на связи важные персоны. И вдруг наши меня вызывают навстречу. Говорят, за вами увязалась наружка. Надо срочно в Москву. Ваш захват произойдет в таком-то аэропорту такого-то числа. И когда он назвал дату, то сердце мое ёкнуло, потому что именно на этот день у меня и был заказан билет. Думаю, скажу ему про это, он вообще перепугается. Хана. Но надо же, какие в жизни бывают совпадения. И спокойно, поверьте, — Исключительно спокойно объясняю нашему товарищу, что два раза в день проверяюсь, никакой нарушки нет, произошла ошибка. Прошу передать в Москву, что это какая-то путаница, недоразумение. Нельзя из-за нее бросать налаженное дело и, как вы говорите, смываться. С трудом, но, однако, убеждаю в этом. «Успевая и укорить, вот там-то рядом стоят двое ваших. Их за версту видно, откуда они в этот цветущий город прибыли. Вот кто может меня засветить». «Спокойно прощаюсь, оставляя раздосадованного соотечественника в глубоких переживаниях. Проверяюсь, все чисто, за мной не следят». Прихожу в скромную свою гостиницу, и тут администратор передает мне повестку. Завтра в десять часов утра меня вызывают в полицию. И тут у меня от сердца отлегло. Как отлегло? Ведь вызывают в полицию. Если бы действительно меня решили брать, то уж в полицию точно бы не вызвали, чтобы не спугнуть. Пошел я в полицию, а там... Мелкая формальность, которую быстро уладил. Но откуда тогда было такое беспокойство за вашу жизнь? Почему решили, что вы под колпаком? Если коротко, то лишь потом удалось выяснить, что за восточным человеком моего возраста, роста и наружности действительно ходит наружка. Кто он и что наделал, так и останется неизвестным. И подумали, что это я, хотели меня обезопасить, бросились срочно спасать. Если бы в тот раз нервы у меня сдали, то мы бы много чего не сделали. А так еще долгое-долгое время очень неплохо работали. Но мы терпели все это спокойно. Потом привыкли. С годами пришел опыт, появилась натренированность. Приходилось ли сталкиваться, общаться с разведчиками других государств? Всякое бывало. Тут и легальные разведчики под прикрытием сотрудников посольств, и официальные представители ФБР, ЦРУ. Мы бывали с ними в компаниях, и когда они начинали спорить, иногда сталкиваться в разговоре между собой, то и вопросов задавать не приходилось. Надо было только слушать. Спокойно слушать. Иногда ко мне, вполне легализированному в этой стране, скажем, бизнесмену, делались подходы. Что ж, черт с ними, и я мог что-то дать им по экономике, по бизнесу. Чаще всего мне задавали вопросы по инвестированию денег. Ты советуешь, но и тебе дают некоторые политические прогнозы. Ведь эти ребята имеют в стране влияние а в результате получаешь исключительно ценную информацию. В СГАР Ливоновны рассказывали, что приезжали домой в отпуск. А это не рискованно. Пересечение границ, показ документов. Момент деликатный. Технически это не очень опасно. Но тогда, вообще-то, это было сложнее. Не было такого потока людей. И внимания на всех хватало. Мы всегда смотрели, к какому окошку идти. Видишь же, как человек работает. Быстро схватываешь, этот придирается. Потихоньку переходишь в другую очередь. Опытный работник тебя пропускает быстро. А молодые — скрупулезно. Так что у приезжающего есть свобода выбора. И оценки тоже. Даже такие мелочи? Из них тоже и состоит жизнь нелегала. Сегодня все настолько компьютеризировано. Да, кое в чем стало сложнее. Но против всякого нововведения есть и противоядие. Но теперь вводится биометрия. Ее же не обманешь. И как же тогда, спрашивает у Георга Андреевича Гаар Ей тоже интересно. «Выход есть. Наука, техника работают, развиваются. Но давайте о другом. Если ты становишься гражданином этой страны, значит, ты прошел всю проверку, и специальных служб тоже. Тебе нечего бояться. У нас было официальное гражданство и документы, совершенно официальный, реальный, никакой липы. Однажды даже мэр города нам документы вручал, не без гордости уточняет Гар Ливоновна. Мы гражданство получали, когда нужно было. Но я повторюсь, а если нажатие на кнопку компьютера? Пусть они хоть на двадцать кнопок нажмут. У тебя же все правильно. Бывали случаи, что какое-то время приходилось работать и по липовым паспортам. Но у нас все умеют делать очень красиво и качественно. Тут учитывается все. «Случалось, надо было быстро менять паспорта», — вспоминает Гаар Леоновна. «Но это уже техника». «Вы вообще считали страны, в которых пришлось побывать?» «Доходит, наверное, до ста». Но это не значит, что в каждой из них мы работали. Бывали проездом или неделю, пару недель, месяц. Но под сотню за 45 лет точно. В одной единственной стране так долго, сколько прожили в зарубежье мы, нельзя. Неинтересно для разведки. Основная работа была в нескольких десятках стран. В тех, где я вновь выходила замуж. Когда однажды вместе с группой женщин мы встречались с Владимиром Владимировичем Путином под 8 марта, он задал мне вопрос, в каких странах вы были? Я честно ответила, во многих. И он, мгновенно все поняв, посмотрел, засмеялся. Георг Андреевич, я слышал, как свободно говорили вы с внучкой Черчилля на английском. — Ну, не очень свободно. Все же два десятка лет прошло. Но языки сидят в нас гар крепко. Иногда я предлагаю... Давай поговорим на других языках, чтобы не забыть, — улыбается Гар леоновна Не соглашается. Надоели они мне. Хочется на своих. Встречались мы с Игорем Костолевским. Он играл главную роль в «Тегеране-43», — рассказывает Гаар Леоновна. «Актер прекрасный, человек милый, и он не знал, что за встречу готовят ему в театре. Когда нас увидел, сразу встал, обнял. Так хорошо поговорили. Но я спросила, почему у вас «Тегеран» в фильме такой обшарпанный? В ту пору был красивый город. И Костолевский ответил, что снимали в Баку. Я ему, но и в Баку ведь могли подобрать что-то поприличнее. А я заметил Костолевскому, что зря он там все время стрелял. Разведчик перестает быть разведчиком, если начинает применять оружие. Георг Андреевич, Игоар Ливоновна, вы оптимисты, но были же и трудные моменты, которые переживались тяжело. Гар Леоновна соглашается. Когда первый раз после Тегерана мы уехали далеко и надолго, мне не давало покоя то, что мы расстались с родителями. Я очень любила маму, без нее тусковала. Так, чтобы обидеть ее, сказать ей что-то не так, в жизни моей даже близко не было. Но три года мама моя плакала из-за нас. И Ужора отец тоже мучился, переживал и каждый день ходил к моей маме. Но мой отец знал нашу работу, хотя каждые два-три года мы вырывались в отпуск. И еще письма мы им изредка писали. Гара Ливоновна чуть усмехнулась. «Но какие? Всегда одно и то же. Чувствуем себя хорошо, не волнуйтесь, у нас все нормально». Желаем, чтобы у вас тоже все было хорошо. Вот и все. Потом уже сами над собой начали смеяться. И решили, что больше посылать этих писем не будем. Ну, что мы пишем? А что получали в ответ? Ответ по радио получали такой. Дома у вас все нормально. А дома все о вас знали и знают? «Ну, что-то и знают, многого нет», — с улыбкой отвечает Гаар Ливоновна. «Конечно, жить вдали от близких очень непросто. И все-таки, почему вы решили возвратиться? Устали? Требовался отдых?» В 1984 году мне присвоили звание Героя Советского Союза. Выдали удостоверение здесь, в Москве на другие документы и фамилию, чтобы никуда не просачивалось. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1984 года товарищу «Замужество и героизм», проявленные при выполнении специальных заданий, присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». ГАР, Орден Красного Знамени. Когда нам об этом сообщили, то мы собрались быстро, энергично и заказали в ресторане отличное вино. Радость огромная и нежданная. Никто нам ни намеком, ни полусловом. Я потом догадывался, что тут многое исходит от Юрия Ивановича Дроздова. Но тогда, в 1985-1986 годах, были уже и предательства. И мы с ГАР подумали, что проработали столько лет, перешагнули за 60 годков. Мы не то что устали, но решили, что хватит скитаться, когда подходит такой возраст. Что, если пожить спокойно? Ведь получить звание героя — это не только высшее счастье, но и, поверьте, некоторая потенциальная опасность. Весть эта как-то все же могла просочиться. Неизвестный герой, разведчик-нелегал. Кто он? Откуда? Что это за шишка? Тут уже контрразведка любой страны могла начать искать, наводить справки и во время очередного отпуска, когда мы приехали сюда в 1984-м, мы попросили о том, чтобы потихоньку возвратиться. Тогда во главе разведки стояли Чебриков, Крючков, Дроздов. Нам разрешили, дали пару лет на спокойное завершение дел, и мы вернулись. Звездочку вручал мне Чебриков уже после нашего окончательного возвращения указ был подписан двадцать восьмого мая тысяча девятьсот восемьдесят четвертого а удостоверение от двадцать шестого декабря тысяча девятьсот восемьдесят шестого и теперь на мою фамилию нас берегли на удостоверение о моем награждении орденом красного знамени от 13 декабря 1977 года выписанным на мою фамилию вместо моего фото штамп «Действительно без фотокарточки». И чтобы закончить тему о наградах, то 11 марта 1985 вышел указ о награждении меня очень дорогим для меня орденом, Отечественной войны второй степени. Выражение «награда нашла героя» в данном случае более чем уместно. Я своими наградами горжусь. Медалями за боевые заслуги, за оборону Кавказа, за победу над Германией. В 1992 году мне вручили знак за службу в разведке а в 2004 четвертом орден за заслуги перед Отечеством Четвертой степени. Вообще-то, за границей нам можно было бы поработать еще лет десять, потому что нам везло, не было вокруг предателей. И мы, не разрушая за собой мостов, приехали в Советский Союз. Прошло еще полтора десятка лет. Никто нами не интересовался, никто нас не искал. И только в конце 2000 года появилась ваша статья о нашем тегеранском периоде. Пошли телепередачи. Но по словам многолетнего руководителя нелегальной разведки Дроздова, все эти цейрушники и контрразведчики, которые дружили с вами десятки лет, не пойдут и не скажут. Какие же мы дураки! Оказывается, эти советские разведчики работали у нас под носом. А позвольте житейский вопрос. Все то, что было нажито вами там, в чужих странах, это все осталось по ту сторону? Мы вернулись двумя туристическими чемоданами, Гарлионовна говорит без тени сожаления. Все вещи, нажитые честным трудом, остались там, и машины, и телевизор, и обстановка. Виллы у нас не было, ведь два-три года в одной стране, и нужно было уже ехать в другую. Вот из Тегерана в 1951 мы кое-что привезли, потому что возвращались официально. Посмотрите, эти воспоминания молодости, они с нами. Вот подстаканники, из которых мы с вами пьем чай. Свадебный подарок. Шесть штук с подносом. А ведь скоро будет шестьдесят с лишним лет со дня нашей свадьбы.